«Парижанин, бремя давней любви – это счастье особого рода. Так продли же мне, Господи, кроткое это житье. Но ну, а если не нужно геройство, то я выбираю свободу. Только дай же ты мне поскорей пережить и ее». Очень опасно разглядывать фотографии в компании. Нет, разглядывать-то можно, а вот комментировать, когда я это понял – Было уже поздно. «Это Лувр, а это... это... мне...» «А это лесенка на Монмартре», — не выдержал я. «Ну, бестолковый». Ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика, но ну разве только волокущийся сзади вовремя не отстегнутый парашют. Народ уставился на меня. «Ты был в Париже?» «Конечно, нет. Главное, произнести это с непоколебимой уверенностью, и все будет в порядке». По крайней мере, сегодня. А потом в суматохе я снова все забуду. Осень и дождь за окном. Банально до невозможности, и вдруг телефонный звонок. Три фразы, больше похожие на приказ, чем на приглашение, срывают меня с места. Любимый белорусский вокзал, ночь в поезде, и снова дождь, дождь, дождь. Мокрое шоссе около Бреста. Серое небо, грязная обочина и серебристый СААП. И выскочившее прямо в глубокую лужу длинноногое рыжее чудо, пахнущее дорогой косметикой. Бесконечные самозабвенные поцелуи под дождем, под аккомпанемент гудков проезжающих машин. А потом сумасшедшая гонка, мягкое заднее сиденье и Крис впереди в своих неизменных темных очках. прямо голливудская мелодрама. «Ты думаешь, стоило тащить это через три границы, а, Шур?» – выпрошаю я, разваляясь в уютном, хотя и продавленном кресле и показывая на себя. В крохотной студии на Монмартре прохладно. Конец сентября. Поздний вечер, мелкий дождь, неистребимый запах цветочной лавки, находящейся внизу, и Крис, сидящий на подоконнике почти в позе васнецовской «Аленушки». Босые ноги придают моей дорогой французской коллеге скромную деревенскую сексапильность. Она смотрит перед собой и неторопливо. «Да уж, такое ленивое чудо явно не стоило тащить через три границы. Я знаю, ты цитируешь этот длинный скучный фильм, который почему-то так тебе нравится. «Семнадцать с половиной недель» или «Как там?». А еще скажи мне спасибо, что тебе не пришлось ехать в багажнике». Сейчас мне почему-то совсем не хочется острить и пересмеиваться. Ведь я очень хорошо чувствую, ей грустно и одиноко, поэтому она и позвала меня. Развей мои грусть и одиночество, путник. И вообще, для начала, остановись, путник. Шта-авиатор. Вариант для региональных брендов. Шта-авиатор? Мне сильно лень, и я устал с дороги, но я передвигаю кресло и сажусь рядом с Крис. В темноте дворика ярко освещенная резким искусственным светом изумрудно-зеленая трава, на которую сыпет мелкий дождик. Скажи, кот, это страшно, когда у тебя вырастают когти? Шура, ты явно пытаешься пересадить на меня своих крокодильчиков. Помнишь, я тебе рассказывал в Москве? Мужик приходит к врачу. Доктор, по мне все время бегают маленькие розовые крокодильщики. Верю, верю. Только вы их на меня не стряхивайте. Ты занимаешься именно этим. У меня не растут когти. Да и тебе это только кажется. Ведь так? Угу, кажется, когда я злая. В Москве мне там так хорошо было. Не за тебя, не смотри так. Помнишь, мы с тобой ездили в этот маленький городок? Ну, ты еще так забавно путался в названии. Да, в Загорск. Мне захотелось там остаться, и ты это понял. С чего ты взяла? Я же ничего не сказал тогда. Вот именно поэтому. Ну, утешь меня еще чем-нибудь. Ты вот спрашиваешь про когти, а я, в свою очередь, поделюсь своим навязчивым сном и спрошу у тебя, что такое два желтых шарика разного диаметра, вращающихся друг вокруг друга и при этом пронзительно пищащих. Вот это-то как раз просто, астроном ты мой. Это представленная в наглядных образах эволюции системы двойной звезды. А это всего-навсего модулированная гравитационная волна. М? И показывает длинный розовый язык. Вот так, по морде этому коту, веником по морде. Чувствую, что моему внутреннему коту явно хочется устроить скандал в стиле «И зачем ты, коварная, притащила сюда меня несчастного?» И вообще продолжить мелодраму встречи и увоза эпизодом выпускания уже упомянутых когтей. Но Крис вдруг так неожиданно робко смотрит на меня, что я моментально успокаиваю внутреннего зверя. «Шуренок, иди сюда «Э-э, иди сюда и иди ко мне. Это две большие разницы». Нет, я все-таки останусь сидеть в кресле. Во всяком случае, пока. Да, садись сюда. Ко мне на коленки. Это все француженки так садятся на колени? Или ты это сама придумала? Мрррр. Если сама, то ты придумала совсем неплохо. Ой, только не надо щекотаться. Шурка в полумраке блестит глазами и сейчас точно скажет какую-нибудь гадость. Знаешь, кот... ты по-прежнему единственный представитель мужского пола, который не теряет сознания, когда э, трогает меня. Но тебе, похоже, это дается непросто. Я еще не успеваю выбрать между просто и не очень, как она вдруг сильно и зло дергает меня за ухо. Знаю, что хотела ударить, но сдержалась. И кричит прямо в пострадавшее ухо. Мне не нужна твоя жалость, слышишь? Тихо, я оглохну так. «Ах, Шура, ты, наверное, иногда чувствуешь, как хорошо быть обычным человеком. Не обрывать уши ни в чем неповинным котам, а просто всю жизнь лететь в облаках, не видя ни земли внизу, ни неба наверху. А если не получается? А если не получается, то ты поднимаешься все выше и выше, туда, где облака превращаются в редкий туман. И остается только темно-фиолетовое небо и маленькое белое солнце. И у тебя закрываются глаза». Останавливается сердце, и до боли сжимаются пальцы, которыми ты вцепилась в сиденье маленькой детской карусели. А ты всего-навсего вспомнила тесную кабину высотного истребителя и мелкую дрожь начинающейся вибрации. И еще раз пережила понимание того, что через несколько секунд ты окажешься наедине с бескрайним фиолетовым небом. Но тебе будет уже все равно, потому что вибрации не только развалят самолет, но и убьют тебя». «Мне страшно, кот. Хорошо и страшно. Правда, правда. Так бывает. Ты... ты почувствовал это, когда мы катались в тюлерии на карусели?» «Почувствовал. Я же не дерево, или, скажем так, не совсем дерево. Отважная ты моя лётчица-парашютистка!» Уткнувшись в моё плечо, Шура продолжает медленно говорить. Мы не смогли тогда разобраться по записям, и мне пришлось контролировать бортовой компьютер прямо в полете. Что ты вздрогнул? У тебя было похожее? Да, похожее было. Только я, в отличие от тебя, оставался на твердой земле. Мы с тобой вообще очень похожи. У нас почти одинаковые уровни сил. Даже звания в наших конторах равны. Только... ну вот, тебе снова хочется меня ударить или укусить. А если хочется, делай. Только не кусай меня за щеку. Это, во-первых, не эстетично будет потом смотреться, а во-вторых, у меня неприятные воспоминания по этому поводу остались еще от детского сада. Да-да, понимаю. Была одна девочка, она кусала меня за щеку, а я ее все равно любил. Ах, ах. У нее были голубые глаза, румяные щечки, красный бант и вымазанные зеленкой коленки. А вот и нет. Я ее боялся, и когда с утра приходил в группу, то закрывал глаза и заранее горько плакал. А она, нехорошо усмехаясь, подбегала и больно кусала меня за щеку. «Не плачь, Шур. Это было очень давно. Но даже если ты укусишь меня, я все равно не скажу вслух того, о чем ты уже успела подумать. Ты слишком все драматизируешь. Скажи, а о чем ты думала тогда в самолете? В «Фантоме»?» Меня спрашивал о том же наш психоаналитик. А я думал о том, что Сузи некому будет забирать из школы, и еще, что мама не сможет выплатить суду за дом. Я дура, да? Как утверждает моя сестра, женщины делятся на два больших класса. Дура и почти дура. К тебе это не относится. Дура стала бы думать о том, что когда самолет развалится на части... У нее растреплятся прическа поломаются ногти. Видишь, я же говорил, что ты драматизируешь. Это было еще до плена. Потом все стало иначе. Хочешь, я расскажу тебе? Что ты опять вздрогнул, глупенький? Я же не буду тебя угощать физиологическими подробностями. Они все на мне. Знаешь, больно было только в начале. Потом стало обидно, что все это случилось со мной. Такой хороший замечательный. А потом... «Потом мне стало скучно. Просто скучно. А еще позже не надо. Нет, почему же? Потом мне стало все равно. Это, наверное, то, что можно назвать словосочетанием, и она умерла. Мне стало ничего ни от кого не нужно. Представляешь?» «А потом случилось самое неожиданное. Я убил их всех». «Ты справилась со всем равнодушием, только и всего». Если бы ты не говорил искренне, я бы сделала тебе очень больно. Так вот, самое ужасное, во всяком случае для меня, было то, что я действовала совершенно спокойно. Никакой ненависти, вообще никаких эмоций. Я смогла убежать и вернуться домой. Это было практически невозможно сделать, и раньше я бы не стала пытаться, но тогда у меня получилось. А здесь, дома, здесь была последняя капля – Оказалось, что меня подставили специально и уже списали в расход. Мои великолепные начальники показали мне оформленную пенсию на маму и Сузи. Эти придурки даже не знали, что со мной делать дальше. Ты знаешь, это как в темном лесу, идти из последних сил на огонек, надеясь встретить людей и вдруг прийти к догорающему угольку лесного пожара. Слегка отстраняется и продолжает. «Ты понимаешь, котяра эдакий, что я никому этого раньше не говорила». Именно здесь, дома, мне было хуже всего. Мне опять стало все безразлично. Раньше у меня была интересная жизнь. Работа, мужчины, дочь. Еще раз рассмеешься, и я укушу тебя очень больно. Знаешь, долгое время я чувствовал себя очень странно. Представь себе, маленькие дети играют в этой коробочке с песком. Песочницы. Да. Так вот, я представила себя среди них. Я могу достать себе любую игрушку. Могу лучше всех строить домики из песка. Я любому могу разбить нос. Но мне это уже все не интересно. Сделав некоторые усилия, я даже могу выбраться из песочницы. Но я совершенно не представляю, что буду делать снаружи, в мире взрослых. «Ты сделала то, для чего большинству из нас не хватает целой жизни. Но выбрала самый странный путь, чтобы вылезти из песочницы». «Я очень нетерпеливая, ты же знаешь. Я стала заниматься всем подряд. В дополнение к своему убогому филологу-русисту получила юридическое образование, прошла спецподготовку в своей конторе, получила третий дан школы «Тигра». Потом меня увлекла информатика. Потом... Ты ведь знаешь, что было потом?» «Потом мы встретились». «Именно». «Знаешь, когда там, в песках, я ехала за тобой». то тряслась, как, как вы говорите, как банный лист? Нет, как осиновый лист или как зайчий хвост. Запомнила. Я прочитала твое досье и думала встретить эдакого монстрика. Угу. Ты знаешь, что там было написано? Не знаю и знать не хочу. Небось, какая-нибудь дрянь? Это очень мягко ты выразился. Но мне интересна одна вещь. Можно я спрошу у тебя сейчас? «Только одну вещь?» «Не угадал. Я не буду спрашивать про тажбаан, мне более или менее понятно, что там произошло. Ты будешь смеяться, но я долго убеждал своих тупых начальников, что за основного противника не играл боец-метаморф. То есть ты, мой дорогой, и не смейся, пожалуйста. Я о другом. Когда ты стал стал таким, как сейчас?» «А если я отвечу, что я таким родился?» Это будет правда, но не вся. Хорошо. Ты видел, как проявляются фотографии? Сначала проступают самые контрастные детали, потом... Я поняла. И когда проступили первые детали? Именно после этого эпизода, о ты упомянула. Понятно. Все как у меня. И все-таки тогда встретил я не монстра. Это был... Это был котик. Мягкий животик. И ты ведь совсем меня не боялся. А ведь за неделю до нашей встречи мы жестко потрясли одного вашего генерала, и ты не мог об этом не знать. А тебе было интересно, что будет дальше. И еще, ты не видел во мне врага, противника. Вот что удивительно. Ты меня вообще очень сильно тогда удивил. Посмотри, это я тогда еще нарисовал твой портрет. Фу, ужас какой! Что-то среднее между драконом и засохшим деревом. «Понимал бы чего. Это иероглиф. Спокойная сила». «Он же котик, мягкий животик?» «Ой, не могу. Она же Манька-облигация.» Смеется в полголоса своим чудесным смехом. «Первый раз в эту нашу встречу». «Неплохо. Значит, и от меня есть какой-то толк». «И влияние российского кинематографа ощущается». «Скажи мне, кудесник-любимец богов». ты, по-моему, любые слова можешь продолжить цитатой. Кстати, прибивать боевое снаряжение на различных воротах – это как, развлечение в песочнице или нечто другое? Ты ведь хочешь спросить, не тянет ли и меня в мир, окружающий нашу большую печальную песочницу? Да, именно. Мосье, вы не пьете, не курите, как же вы расслабляетесь? Впрочем, у светлых все это выглядит иначе. А я не напрягаюсь». «Понимаешь, Шуркин, не стоит торопиться. Ведь и здесь много дел. Всегда нужен свежий песок, кому-то срочно требуется починить лопатку, надо отогнать собаку, которая вдруг напугала малышей. И потом, строить из песка – это так интересно, разве ты не видишь? Мне нравится здесь. А то, куда ты попадаешь, расширяя сознание, – нехорошее место». там ходят только по служебной надобности существа, не вызывающие во мне абсолютно никакой симпатии. Этим взрослым ты в лучшем случае безразлично Да, там страшно. А здесь скучно. Я очень благодарна тебе, что ты не спрашиваешь подробностей, не делаешь страшных глаз и не пытаешься меня лечить, как другие. Я уважаю твой выбор. Не принимаю, но уважаю. Примеряюсь даже с тем, с тем, что мы служим. «Да никому мы не служим. Ведь порядок и хаос, закон и свобода – это не противопоставление, а две стороны нашей запрещенной реальности. Как говорил один мой знакомый генерал, две медали одного процесса. А что касается твоего, одного твоего увлечения, я все понял еще в Москве. А сейчас просто приехал и говорю с тобой. Мне хорошо и уютно». «Ну, не только говоришь». А вот за что я готова тебе все отдать, так это за то, что ты совершенно искренне хочешь мне помочь. Ты сейчас открыт, и я все вижу. Но почему ты все время гладишь меня по спине? Я же не кошка. Ну, не совсем кошка. Ой, нет, сейчас... Я все-таки кошка. Мрррр. Это тебе за дерево. Да сюда лапы. Теплые какие. Вот так. И сюда. «Нет, здесь нет шрамов. Не напрягайся. Потом я буду плакать. Ты помнишь? Только ты не пугайся. Мне не будет плохо». «Да, да, так хорошо. Теперь-то я тебя и укушу. Не больно?» «Нет, я тебя совсем не люблю». Теплое дыхание в ухо, темнота в комнате и несколько звезд в окошке после того, как на улице выключили равнодушный искусственный свет. «Шура, почему-то я все время ощущаю угрозу сбоку, со стороны твоего стола. Ты давно проверялась на прослушку?» Гибко вскакивает с удивительной грацией пантеры и идет к столу. Достает из карандашницы черный паркер. «Хочу, чтобы ты взял его в подарок. Протягиваю руку и вдруг роняю ручку на пол. Она неожиданно тяжелая и холодная. Шура испытующий смотрит на меня». Бери, бери. Не все в песочнице строят прекрасные замки. Некоторые детки кидают песком в глаза и дерутся лопатками. Помни об этом, мой прекрасно душный котик, раз уж ты решил остаться здесь. Ну что, не можешь взять? Конечно, ведь это оружие, и к тому же не твое. Это оружие темных. Сейчас помогу. Неуловимым движением подхватывает Паркер с пола левой рукой, щелчок, и у моего лица узкое трехгранное лезвие. Правую руку легко кладет мне на грудь, где сердце. Секунд пять держит и так же незаметно убирает. На память. Но пульс чуть зачастил. Тренироваться тебе еще и тренироваться. Наклоняется, крепко обнимает за шею, и, близко глядя своими искристыми глазищами, говорит. Знаешь, что меня больше всего поражает? Две вещи. И, чтобы я не ошибся, в счете показывает мне козу. Это звезды в окошке, и коза трансформируется в перст указующий. А второе? А второе? второе, Что я теплая и пушистая, добрая и терпеливая. При такой-то моей злой судьбе. Давно бы всех поубивала. Одна денешенька осталась бы. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Глумись, глумись над категорическим императивом. Ворчу я, норовя ухватить девушку существенно ниже талии. Да глумишься. Но она выскальзывает и с хохотом начинает кидать в меня красивыми пуфиками. Тихо, соседи разбудишь. Не-а, они все спят. Угу. а некоторые вечным сном. «Да, вспоминаю, как говорил ваш арнольдович хвастаясь передо мной. Я награжден многими медалями, некоторыми из них посмертно». На следующее утро настоящая парижская идиллия. Мирно сидим в парке на лавочке, и Шура бросает хлебные крошки воробьям. «Ты знаешь, у меня был друг, он уже умер». «Не перебивай, он жив-здоров». Так вот, стоя у пруда в зоопарке, он бросал кусочки медной проволоки лебедям. Я спросил, не подавится ли лебедя его изысканным кормом. Он очень серьезно ответил, что проволока тяжелее воды и быстро тонет. Лебеди не могут, просто не успевают проглотить ее. И потом, глядя на мое лицо и как-то очень открыто и по-хорошему рассмеявшись, сказал, что просто очень любит кормить лебедей. «Это удивительно свободный человек», — говорит Шура, кидая последнюю крошку. И вдруг, как сжатая пружина, подпрыгивает вперед вверх, пугая редких прохожих. В сжатом кулаке жалобно топорщит крылышки и пищит воробышек. Смотрит мне прямо в глаза. Только она одна умеет так. «Сейчас я отгрызу ему голову, так? А ну отвечай, а то я и вправду это сделаю». «Ну?» нет. А ну договаривай!» «Нет, тёмная, я думаю, ты так не сделаешь». Сказал наконец-то. «Да, котяра, не сделаю. Ради тебя, глупого. Тебе ведь часто так говорят, а?» «Не часто, но говорят». А теперь запомни, равный мне по силе и рангу, свобода дороже жизни. И заплатишь ты за неё только тем, что тебе по-настоящему дорого. Она разжимает пальцы. и воробей со счастливым писком и чириканьем уносится в ярко-синее сентябрьское небо. Свобода дороже жизни. Она ушла через год, в такой же осенний день. Осеннее небо зовет меня. Тонким литком затянуло лужи. Мне с тобой плохо, но без тебя хуже. Мы гуляем в парке тиши, Бросаем друг в друга листвой лежалой. Ты темная, нет у тебя души. Да, пожалуй. Я приду к себе, не зажгу огня. За окном дождик сыплет густо. А в душе, которой нет у меня, пусто. Санкт-Петербург, скорый поезд номер 4. Штаб Дубровка. 24-25 октября 2002 года.